Александр Прокудин. «Взломать шамана». Первая часть. Глава первая. Пролог. Нина Кузнецова ненавидела всю еду в мире, целиком, без исключения. Вареная, жареная и на пару. Горькая и сладкая, соленая и перченая, дорогое и дешевое – ГМО и выращенное на собственном навозе своими руками, а также жидкое, твердое и жилье. Из всех агрегатных состояний, будь на то ее воля, Нина оставила бы в живых только газообразное. И дышала бы каким-нибудь сельдереем 2-3 секунды в месяц, раз уж совсем без пищи нельзя». Любая калория была для нее личным врагом, без спроса оккупировавшим ее, Нинину, территорию. Одной ненависти для победы в этой войне, увы, было мало. Как это часто бывает у женщин, Нина ненавидела, потому что любила. Ирония судьбы нагородила ее метаболизмом борца с Сумо и фигурой, как следствие, тоже. Вместе с совершенно никудышней силой воли. Отказаться от чего-нибудь вкусненького каждый раз стоило ей невероятных усилий. Муки Клиптомана, которого на пляже незнакомые люди попросили присмотреть за диадемой карте. вот что испытывала Нина в каждом кафе, булочной и продовольственном магазине – И даже при мимолетном взгляде на абсолютно пустой холодильник. Если бы слезами было возможно выплакать лишний вес, Нина еще в девичестве превратилась бы в скелет дюймовочки. К сожалению, намного ближе она была к маме Жабе. Девичество, кстати, было довольно давно позади. Замуж хотелось очень сильно, но дата рейса корабля по имени ⁇ Любовь ⁇ в море с названием ⁇ Жизнь ⁇ откладывалась так же регулярно, как жиры с углеводами в ягодице. Грустно осматривая корму, Нина в очередной раз кляла себя за слабость, повинную, по ее мнению, в отсутствии кавалеров. Выбор, есть или не есть, был, конечно, всегда за ней самой но по сути он всегда был между двумя смертными грехами чревоугодием и унынием частенько выбирая чревоугодие нина впоследствии неминуемо впадала еще и в огнев и вот сегодня с самого утра громко шурша подложенными под одежду для более эффективной потери веса целлофановыми пакетами Грешница семенила по лесопарку, беспощадно ненавидя себя за вчерашнюю лазанью и кулафути со взбитыми сливками. Мысли ее вертелись между «Грова больше никогда» и «Мамочка, я сейчас сдохну», когда из пробегаемых ею кустов раздался громкий чих. За чихом последовало интенсивное низкоголосое бормотание, сильно похожи на ругательство. Мужчина с автоматическим интересом подумала Нина и с радостью перешла на бег на месте. Зная Нина, что за ней наблюдают, никогда бы не подумала маньяк. Человек, засевший в кустах, обычно не требует пояснений. Наши люди легко развешивают ярлыки. Мужчина, более двух часов просидевший в холодных парковых зарослях, скорее причислял себя к мученикам, чем к психически нездоровым людям. И не только потому, что все маньяки считают себя нормальными. Во-первых, тоненький плащ совершенно не грел. Во-вторых, незаменимый в работе любого психопата мачете, естественно, был металлическим и от того адски холодным. Висевший в специальной веревочной петле возле левой подмышки Соприкасаясь с голой кожей, он то и дело вызывал по телу волны зябкой дрожи. Сопли текли, как время в казино. Вообще, маньяков в конце ноября можно вычислять по насморку. Помимо других примет, типа топора, с которого капает кровь на ботинки, да синих пакетов за пазухой. Встретится вам такой, да еще при этом чихнет, бегите, что из сил. Маньяк даже поклялся себе, что на следующую миссию наденет пояс из собачьей шерсти. И плевать, что подумает жертва, когда он возникнет перед ней из кустов и распахнет мамин плащ. Пускай улыбнется в последний раз. Да пусть хоть в голос ржет, честно говоря, о себе тоже надо думать. В-третьих, была еще одна деталь, осложнявшая охотнику за чужими жизнями его занятия. По спортивной дорожке, пробегающей мимо устроенной им засады, за два часа ожидания протрусили штук 10 потенциальных жертв, но все они были ему неинтересны. Сумасшедший не был маньяком, которому все равно кого убивать. Ему были нужны только они. Те, кто сам выбрал эту судьбу. Так примерно это было сформулировано в его нездоровой, не только от простуды, голове. «Выбор судьбы – вот что приводит меня к ним, а их ко мне». Патетически размышлял убийца, полный жалости и сочувствия к своему труду. Он искренне считал, что если бы убитые им женщины знали, от чего он их избавляет, их последними словами было бы не... «Пожалуйста» и «Не надо», как обычно, а «Спасибо» и «Дай тебе Бог здоровье. Как принято у воспитанных людей, благодарящих за неоценимую услугу. Посредине подобных полуумных размышлений мужчина чихнул в 150-й, наверное, уже раз за утро, остановив тем самым на дорожке любознательную Нину Кузнецову. Разглядев пышнотелую спортсменку, маньяк едва не впал в губительную панику, ибо узнал ее с первого взгляда. На этот раз это действительно была она. А он, дурак такой, отвлекшись на предательский насморк, чуть было ее не проворонил. Версила в плаще, вылезший из шиповника садового окультуренного, чихнул еще раз. «Мужчина, с вами все в порядке?» «Будьте здоровы! Если хотите, у меня салфетки есть. Сейчас!» Не прерывая шуршащий целлофаном бег на месте, Нина полезла в поясную сумочку. Мужчина снова чихнул. «Дай вам бог здоровья!» – весело продолжила разговор Нина, перепахивая сумочку в поисках салфеток. «А вообще нельзя так. В одном плаще. Конечно, простудитесь. Тоже бегаете?» «Нет? Вот поэтому и слабый иммунитет. Чихаете. И дышите вон как. Держите!» Мужчина действительно тяжело и часто дышал. Протянутую Ниной салфетку он резко сунул в боковой карман плаща, затем тихо рыча погрузил правую руку за пазуху и сделал шаг вперед. Оказавшись почти вплотную в бегунье, он пристально заглянул в Нининое румяное лицо Обычно в этот момент жертва от ужаса теряла волю к сопротивлению. Но в этот раз маньяк с удивлением обнаружил, что Нина простодушно всматривается в ответ. «О, у вас уже и глазки блестят. Придете домой? Слушайте внимательно. Заварите ромашки с содой. Мед дома есть?» «Если что, я недалеко живу, у меня есть». «Адрес запомните?» Мужчина, рыкнув, попытался вытащить из-за пазухи мачете. Но ничего не получилось, оружие застряло в петле. Нина снова предложила помощь. «Что у вас там, ручка?» «Правильно, лучше записать, давайте я помогу». Нина только сейчас остановила свой бег... И помогла высокорослому мужчине расстегнуть еще пару пуговиц. Плащ открылся полностью. Ну вот... Нина Кузнецова увидела, что под ним. Но сразу не поняла... А это что? Мужчина вытащил, наконец, зацепившийся за подкладку мачете и медленно другой рукой надел на лицо... «Ритуальную маску». «Соды две ложки, мёда одна. Это низкокалорийно». Дрогнувшим голосом по инерции договорила Нина. Попятилась и добавила, всхлипнув «Пожалуйста, не надо». Высокий мужчина в маске шагнул вперед и замахнул самочеты. На этом Нинина борьба с лишним весом закончилась.